Глава четвертая. Один в пустыне. Настала темная ночь. На небе мерцали редкие мелкие звезды. Вдали завыл голодный волк. Другой ему ответил. В нескольких местах подхватили пронзительным визгом дикие голоса. Мусук сидел неподвижно, настороженно прислушиваясь. Но усталость прола вверх. Глаза слепались. Постепенно он погрузился в глубокий сон. Мусуку снилось, что он сидит на высоком холме. Перед ним широко раскинулась цветущая степная равнина. Всюду паслись пеги и кони и рыжие жеребята. Из земли стал быстро расти пышный куст ежевики. Ветки его сплетались, изгибались, поднимались к небу как столб и перекинулись дугою через всю равнину. По этой дуге, как по мосту, медленно карабкалась знакомая рыжая корова его матери, качая головой и позванивая привязанным колокольчиком. А за коровой по дуге пробиралась девушка в красном платье, развивающемся от ветра. Он сразу узнал ее. «Это шла Юлдус» с кожаным подойником в руке. Она шла, покачиваясь, и боялась сорваться с узкого моста. На синем небе быстро проносились мелкие белые тучки. Корова дошла до середины гнущегося под ней моста и остановилась с жалобным мычанием. А Юлдус знакомым звонким голосом закричала «Мусук!». Мусук с трудом раскрыл усталые глаза – Жгучее солнце ослепило его. Большие зеленые мухи кружились над головой. Вдруг он снова ясно услышал «Мусук!». Зажмурясь, прикрывая рукой глаза, он разглядел перед собой несколько желтых высоких верблюдов, украшенных нарядной сбруей с красными кистями и бахромой. Маленькие двухместные паланкины, С цветными занавесками были укреплены между горбами верблюдов. Там сидели одетые в яркие шелковые платья женщины. Их лица были так густо набелены и подрисованы, что все казались похожими друг на друга. Женщины смеялись, прятались за занавесками. Одна из них бросила в мусука горсть фиников и орехов. Тонкая рука с золотыми браслетами кинула ему шелковый мешочек. В это время с дикими криками прискакали монгольские всадники, и верблюды с хриплым ревом зашагали вперед, мерно позвякивая бубенцами и колокольчиками. Теряясь между холмами, караван удалился как сон. Но это не было сном. Мусук подобрал на глиняной почве много фиников, орехов, несколько лепешек, посыпанных анисом, и шелковый, полосатый мешочек, перевязанный шнурку. Внутри его оказались желтые кусочки льдистого сахара, фисташки, миндаль и девять золотых монет. Этот странный подарок Мусук засунул за пазуху. Старый добрый хызр услышал мой призыв и помог мне. Мусук поднялся на ближайший холм, поросший редкой седой жесткой травой. Перед ним протянулась длинная узкая торговая дорога, ведущая из кипчакских и киргизских степей на запад к великой реке Итиль. Это была вдавленная в глинистую землю колея шириною вслед верблюда, протоптанная в течение столетий проходившими караванами. Кое-где билили кости, валялись бараньи, катышки и выцветшие лоскутки. «Надо оставаться здесь». Может быть, старый хызр опять принесет удачу. Степь долго оставалась безмолвной и пустынной. Солнце уже спускалось с пылающего неба, когда вдали между холмами показались всадники. Десять отлично вооруженных джигитов в больших черных овчинных шапках скакали с пиками наперевес на темно-гнедых отборных конях. Впереди ехал молодой воин, в белом арабском тюрбане. Что-то знакомое почудилось Мусуку в его посадке и в строгом мрачном лице, и особенно в стройном гнедом коне. Подъехав к Мусуку, всадник задержал коня. «Как звать тебя? Где твой отряд? Почему ты валяешься здесь?» Мусук встал и, торопясь, полный отчаяния, рассказал о своих бедствиях, о желании участвовать в походе и об ограблений его шайкой Баймурата. С неподвижным каменным лицом выслушал странный всадник речь Мусука. Он сказал, «Меня зовут сотник Арабша. Тебя я узнаю. Ты раньше был конюхом у хана Баяндера. Я верю тебе и беру с собой. Пока ты будешь на испытании конюхом, а потом получишь коня, копье и меч. Садись на крайнего коня». Мусук взобрался на круп коня одного из всадников и ухватился за его пояс. Всадники помчались. У Мусука затлела надежда, что началась новая, более счастливая полоса его жизни.